Глава двадцать Он не договорил. Из подъезда, куда только что нырнула строптивая Гладкова, выходили Масальские, двое на двух ногах. Беременная Алена с безногим и безруким мужем Петром. — Здрасте! — поздоровался Колька, поднимаясь. — Здорово, мужики! — поприветствовал чернявый, по-прежнему белозубый Петр, перекидывая козью ногу в другой угол рта. — Как сами! — Помаленьку, — ответил Акимов, — отсалютовал Аленя. — Поздоровали, Ивановна. Та улыбнулась и кивнула. Мужа она вынесла в специальной большой плетеной корзине. И ни Сергею, ни Кольке и в голову не пришло предложить ей помощь. Потому что это была, наверное, самая сильная женщина из всех, которых когда-либо видел Колька. Худощавая, жилистая, со скуластым широким лицом, она всегда ходила в каком-то комбинезоне и платочке. Так уж ей было удобно. Не так давно она сумела вставить кое-какие зубы и теперь улыбалась не только своими замечательными чухонскими глазами. После контузии при бомбежке она потеряла слух, а поскольку вообще не была разговорчива, заодно решила и замолчать. Хотя молчала она далеко не всегда. Поженились они до войны. Малорослый бабник, цыганистый Петр, гармонист и танцор и высокая, спокойная, при этом страшно ревнивая Алена. Потом уже, в феврале 1945-го, горел масальский танкист в своей коробочке. Ноги пропали целиком, от рук до локтей частью уцелела. И как ни орал, как ни ругался, не добили. Выходили. Твердо решив домой не возвращаться, Петр сказался одиноким, попал на Валаам. Его участь была все-таки лучше многих. На культяшках можно было ездить, к тому же смастерили ему доску на колесах на которой он лихо гонял за водкой. Выпив, распевал замечательным голосом песни, за что его очень любили няньки, и ему внимание больше других доставалось. Во всех смыслах. Наверное, и по сей день на Валааме памятна эта картина. Спокойная, тихая женщина, сошедшая с прибывшего бота, не слыша никаких вопросов и возражений, прочесала поселок, бывшую центральную усадьбу монастыря, отведенную под дом инвалидов войны и труда. И, обнаружив любимого в компании разомлевшей нянечки, учинила такой ор и тарарам, который эти земли не видели от начала времен. Не устроила Аленку это вот пропал без вести, каким-то образом, ничего не слыша, поломничала, объехав полстраны. И вот, скаф, буквально за ухо, а точнее на руках, притащила мужа обратно к домашнему очагу. И сейчас по-прежнему зорко следила за его моральным обликом, Уж больно певуч был этот побитый жизнью красавец, по-прежнему жгучими были его цыганские глаза, и даже в черно-сивых кудрях не было ни намека на просвет. Чина откланявшись, Алена установила корзину на специальную каталку, на манер детской коляски, и супруги отправились дышать свежим воздухом. «Любит вот, ценит», — непонятно к чему протянул Акимов, глядя им вслед. «Значит, он того стоит». Так все того стоит, ответил Колька скорее своим мыслям и засмущался, стрельнул сигарету. Некоторое время они просидели в молчании, покурили, потом распростившись, разошлись. В это время обе Гладковы старшая и младшая стыдясь друг друга изо всех сил старались не смотреть в окошко, демонстрируя то ли глупость, то ли упрямство, то ли характер, то ли все разом. Отец уже проспался, сидел за столом. За кишими глазами, глядя в пустоту, гонял ложкой пустую воду в кружке. Колька подсел к нему. — Пап, тут тебе Сорокин передал. Зашел бы ты к нему. — Что это? — вяло спросил отец. — Кто? — Сорокин. — Не нужно. — Нужно, пап, чтобы ты сам написал. — Не стану, — прервал его Игорь Пантелеевич. — Но как же так? Нельзя сдаваться. «Люди же помочь могут, исправить!» «Все без толку!» Упрямо точно вбивая тупой гвоздь, повторил отец, «только унижаться!» «Кому это все надо?» «Кому надо, говоришь?» Мать вошла в комнату неслышно, как умела только она одна. Тихая, кроткая, она, казалось, всю жизнь заботилась о том, как бы кого не побеспокоить. Однако тут все было по-другому. Скинув авоськи на пол, Вытолкнула Наташку за дверь. «Беги, доченька, поиграйся». Она встала, уперев руки в боки. И начала тихо-тихо, даже задушевно. «Что ж ты творишь, кровопийца? Что же ты выкоблучиваешь? Где тут боевой летчик? Где безвинно пострадавший?» И вот уже в голосе слышен бабский истеричный накал. Но говорит по-прежнему спокойно, отчетливо произнося слова. «Дармоед! Трус! Предатель! Захребетник!» «Мама!» — попытался встрять перепуганный Колька, но Антонина Михайловна даже головы не повернула. «Сынок наш, мальчик золотой, на преступление пошел, только чтобы мать и сестра не голодали, а ты пару бумажек написать не хочешь. Попросить это тоже нет, как же! Корона свалится!» «Антонина!» — угрожающе, как ему казалось, Начал отец. Поговори тут, взвилась жена. Крути воробьям, фиги! Ты еще тут гадить только и гораст. а как добрые люди помочь пытаются, подсказывают по мере сил дуболому, такому разнесчастному. Другие-то, даже покалеченные, работают из последних сил, чтобы в тягость не быть. Глянь на себя. Отец попытался что-то возразить, но мать, уже не стесняясь, кричала в голос: Да молчи уж! «Водочкой лечишься, инвалид Эва. Веком нашим водочку свою заедаешь, клещ. На меня тебе плевать, детей бы пожалел. Каково им папашку такого иметь? Дождались живым, благодарю покорно. На этом все. Ну, вот что. Или начнешь шевелиться, чтобы пятно с себя смыть. Чтобы вновь доверяли работу человеческую. сучью, Игорь. Антонина. Или я ухожу наташку в охапку и вон из дома куда угодно кисель овсяной и круто развернувшись вышла из комнаты хлопнув дверью отец остался сидеть глядя красными глазами в никуда сколько сбежал он то прекрасно понимал что иногда просто надо оставить человека одного и как важно не перегнуть палку все таки бывает что надо единым фронтом самому с собой выступить против самого страшного врага себя самого